Глава шестая «Я так понимаю, я не участвую», — не скрывая обиды, произнес Скай. «Правильно понимаешь», — кивнул я и сразу добавил, не позволяя Неомее вставить свою шпильку. «Никто не участвует». «Что?» «Как?» «Почему?» «Сейчас я все объясню, помолчите минуту!» — пришлось перекрикивать устроенное имя Балаган. С этого момента на корабле для экипажа и двух его пассажиров действовал ряд жестких ограничений. Под всеобщее возмущение я запретил всем покидать Церу. Я не собирался рисковать и снова испытывать судьбу. В тот момент, когда силовики корпорации всеми силами разыскивали неизвестных диверсантов, проще простого попасть им под горячую руку. Как показала практика, даже в мирное время мы с завидной регулярностью влипали в разные неприятности. Иногда это было стечением обстоятельств, Иногда наша собственная глупость, но итог оставался неизменным. Проблемы, угрозы, бегство. Сейчас же требовалось вести себя как можно тише и не привлекать к себе ненужного внимания. Я не только вслух обозначил свою позицию, отказавшись от ограбления местного букмекера, но и заодно ограничил территорию передвижения всех членов экипажа пределами корабля. Сначала я собирался поставить Грона в грузовом отсеке, чтобы он лично следил за выполнением приказа и не позволил возможным нарушителям выбраться наружу. Вряд ли Грону бы это понравилось, но он, в отличие от остальных, умел держать себя в руках и не задавать лишних вопросов. Однако, обдумав это еще раз, я решил, что надежнее всего будет просто запереть все люки и аппарель с помощью капитанского кода доступа. Так было проще, безопаснее, и, что немаловажно, избавляло меня от возможных споров. Во-первых, Грону было бы тяжело нести вахту без сменщика, а никому другому я пока доверять не мог. По вполне очевидным причинам. Рыжий. Он либо заскучает, либо просто забьет на приказ, а куда вероятнее, снова поддастся влиянию дроида и пойдет у того на поводу. Наемница. Доверять ей пост — когда, по большей части, именно ее требовалось удержать на корабле, да и, скорее всего, она бы вежливо послала, не имея ни из тех людей, кто добровольно станет выполнять подобную работу. Чудо, что она вообще меня слушается. Хотя, возможно, все дело в ошейнике на ее шее. Дроид? Хе, ну, тут даже объяснять ничего не надо. Как и о двух наших пассажирах. Не доверишь ведь такой незнакомой девице или ребенку? Оставался только доктор Блюм, но мне показалось неправильным сажать старика, сторожить выход. У него и так хватало работы в медотсеке, перенастройка и проверка оборудования, а главное — планирование моего лечения. А еще я ввел сухой закон. Нет, я не считал, что кто-то из команды с пьяну натворит бед, но перестраховаться лишним не будет. Оказавшись в заперти, люди склонны искать развлечения. а алкоголь — одно из самых доступных. Пусть лучше от скуки начнут разбирать технику, чем спаивать друг друга до беспамятства. Реакция на ограничения не заставила себя ждать. — Значит, мы наказаны точно так же, как и дроид? — скривилась Неомея, сложив руки на груди. — Нет, — покачал я головой, меняя в броскоме батарею, взятую у доктора, на оригинальную. Докторская блокировала устройство, и это начало раздражать. «Для всех, кроме Ская, эти ограничения временные». «И сколько нам сидеть в заперти? Девушка тяжело вздохнула. По ее тону было понятно, что мои объяснения ее не утешили. «Надеюсь, не дольше пары суток», — честно признался я. «На самом деле я и сам не знал». «Может, и дольше. Все зависит от безопасников». «Даже если я через полчаса найду топливо, заправиться и тем более улететь без их разрешения точно не получится. Так что ждем и готовимся к отлету». «Улететь нельзя, гулять нельзя, пить нельзя. Чем прикажешь заниматься?» Подал голос дроид, качнув корпусом в стороны, будто бы подражая человеку, который страдает от скуки. Я даже не удостоил его ответом. Скай, недовольно жужжа сервоприводами, Подкатил к краю стола и эффектно спрыгнул на пол. «А как долго я буду наказан?» «Зависит от твоего поведения», — ответил я коротко. «От мой корабль, мой дом. Да, мой корабль, моя тюрьма. Всего одна ошибка», — запричитал он, явно разыгрывая драму. «Я бы сказал, одна тысяча и одна ошибка». «Как скажете, господин надзиратель», — обреченно вздохнул Скай, закатив глаза. Надо признать, с актерским мастерством у него все в полном порядке. Если уж дроид что-то задумал, то вживается в роль и выкладывается на все сто процентов. Кстати, о задумках. А еще тебе нужно будет побеседовать с доктором Блюмом. Невзначай заметил я, ловя момент, чтобы поставить дроида перед фактом давно назревшего разговора. Зачем? Дроид от неожиданности даже запутался в собственных колесах и завалился на бок. Доктор побеседует с тобой и оценит, насколько искренне ты раскаиваешься в своем поведении. Без тени сомнения соврал я об истинных мотивах. У тебя есть шанс на условно-досрочное освобождение. Ухмыльнулся я и подмигнул. Может, даже тело свои вернешь. Если, конечно, не решил передвигаться исключительно на новых колесах. Декс, ты отправляешь меня к психиатру? Несмотря на свою взбалмошность, Скай совсем не дурак. Он моментально уловил истинный подтекст моих слов и, конечно же, в своей обычной манере обиделся. «Все ясно. Знак протеста против этого произвола я ухожу в добровольную изоляцию», торжественно с некоторым пафосом объявил Дроид. «Пока вы не отмените несправедливое решение и не принесете мне официальные извинения, я не покину свою каюту». Прокравшись до двери, он... Дождался открытия и сразу же с пробуксовкой эффектно выскочил в коридор. «А можно было просто его выключить?» — задумчивым видом заметила Неомея. «Может, батарейку вытащить?» — пошутила она. «Да ну!» — хмыкнул я. «Пусть страдает!» Я слышал, как где-то по коридору раздался звук закрытия гермодвери. Дроид явно подчеркнуто демонстративно заперся в спортзале. «Как ты думаешь, насколько его хватит?» — усмехнулась Неомея, встав и облокотившись на стену. «Дня два продержится», — прикинул я, — «а потом начнет скучать». «А если нет?» «Тогда я сам начну скучать и найду, чем его занять». Неомея тихонько рассмеялась, а я лишь покачал головой, несмотря на весь хаос, который порой творит Скай, без него было бы скучно. Но, впрочем, эти два дня тишины мне явно не повредят. Когда Грон и Неомея вышли, я окликнул Фло, пока Рыжий не успел скрыться в коридоре. «Стой!» Он замер. Его плечи слегка дернулись. По лицу скользнула тень, и мне вдруг показалось, что он всерьез испугался. Видимо, до него наконец дошло, что его роль в этой истории тоже не останется без последствий. Декс, я правда не хотел». Начал было он, но я жестом велел ему замолчать. «Да». А мне казалось, что ты хотел, очень даже хотел. Флосс глотнул, виновато потупился. Это Скай. Он уговорил меня. Пробормотал он, шевеля пальцами одной из четырех рук, будто не знал, куда ее деть. Он сказал, что если вам станет веселее, то никто не будет против консервов и что это для общего блага. Общего блага значит. Хмыкнул я, скрестив руки на груди. А ничего, что без твоей помощи Мы бы вряд ли так напились. Флосс утулился. Я правда. Мне жаль, Декс, честно. Хорошо, тогда ты сам понимаешь, что без наказания не обойдется. Он вздрогнул. Декс, только не прогоняй и не выбрасывай меня в шлюз. Не меньше, чем на минуту я опешил от такого. Но потом вспомнил, что Скай рассказывал ему о моем списке людей, заслуживающих смерти. и даже несколько раз пугал парня, потешаясь над его доверчивой натурой. «Никто тебя не прогонит и тем более не выкинет за борт», — заверил я. «Но раз ты так усердно помогал Скаю, то теперь будешь нести дежурство по всему кораблю». «Дежурство?» «Именно. Ты теперь наш главный уборщик и посыльный. Мы ведь тут сидим в заперти, а бардака развели, как будто это не корабль, а гостиница для туристов». Так что подметать палубы, чистить санузлы и таскать поручения — теперь твоя работа. Фло нервно сглотнул, но, судя по всему, был готов принять наказание. Все-таки выкидывать его в шлюз я и правда не собирался, а перспектива поработать уборщиком явно казалась ему не самой страшной карой. «Сколько мне это делать?» «Пока не посчитаю, что ты искупил свою вину». Он обреченно кивнул. «Ладно». «Отлично!» — я похлопал его по плечу. «А теперь марш на камбус. Там после пьянки полный разгром». «Камбус?» — Рыжий удивленно вытаращил глаза. «На кухню!» — поправился я, сообразив, что того смутило незнакомое слово. Фло только тяжело вздохнул и потащился прочь. Когда Рыжий ушел, я подошел к доктору Блю. Он по-прежнему сидел за своим столом, что-то увлеченно читая на мониторе. Блюм обернулся, поднял на меня взгляд и зачем-то одел очки. «Приступим!» — он указал рукой на медкапсулу, предлагая занять в ней место. «Док, еще кое-что пока не забыл», — сказал я, снимая одежду. «Слушаю. Вам же предстоит беседа с дроидом. В основном меня интересует одно — можно ли считать его поведение со всеми этими «заскоками» относительно нормальным и, главное, безопасным для остальных?» Или он, как бы это сказать, или селескай слетел с катушек? Ну, мягко говоря. Он спровоцировал вчерашнюю пьянку, манипулировал людьми, а когда понял, что дело пахнет наказанием, закрылся в спортзале и объявил забастовку. Ну, и вы должны понимать, как он вдруг перевоплотился в настоящего ветерана во время разговора с сержантом и его вояками. Блюм устало потер переносицу. Я же говорил вам, что я не специалист по робототехнике, тем более, когда речь вообще идет о неизвестном ранее феномене. Да, я помню, но кроме вас больше некому, пожал я плечами и улегся в капсулу. Раз вы хотите, чтобы я оценил его состояние с точки зрения психологии, я постараюсь и сделаю все, что смогу. Спасибо. Доктор кивнул. Хорошо, я поговорю с ним. Но не рассчитывайте на скорый результат, и не думаю, что в ближайшее время Скай охотно пойдет на контакт. — О, этого не миновать, — усмехнулся я. — Но, думаю, будет не лишним, если напомните нашему другу, что сотрудничество в его же интересах. Ему теперь либо общаться с вами, либо сидеть в заперти до конца времен. Доктор вздохнул. — Ладно, позже обязательно попробую выяснить, что у него на уме. А теперь... — Закрывайте глаза и расслабляйтесь. Займемся вашим здоровьем. К моменту, когда я оказался на кухне, Фло уже заканчивал субор Выглядел парень весьма своеобразно. Я усмехнулся, наблюдая, как он с явной тоской возил швабры по полу, явно проклиная тот момент, когда согласился на уговор из Кая. Впрочем, он понимал, за что расплачивается. Вид у него был довольно жалкий. Плечи опущены, нижние руки бессознательно теребили край комбинезона, а верхние судорожно сжимали швабру, словно боевой посох. Убедившись, что наказание воспринимается им всерьез, я развернулся и направился в кают. Теперь оставалось только дождаться, пока доктор разберется с полученными медкапсулой данными. Уже после этого предстоит визит к нашему новому знакомому — сержанту. Надо было попытаться через него или его людей разжиться топливом. Это, конечно, не самый безопасный план, но без заправки мы далеко не улетим. А пока у меня впервые за долгое время появилось несколько минут тишины. Хотелось просто лечь на кровать, вытянуть уставшие ноги и позволить напряженным мышцам расслабиться. Я даже предвкушал, как мягкий матрас слегка прогнется под моим весом, а голова утонет в подушке. Но стоило мне только прикрыть глаза — как броском ожил, подавая тревожный сигнал. Резкий звуковой сигнал эхом разнесся в каюте, заставив меня мгновенно вскочить. На экране мигало сообщение. Внимание! Активирован протокол экстренной медицинской помощи. Источник медотсек. От дремы не осталось и следа. Черт! Сердце ухнуло куда-то вниз. Опять Скай? Первой мыслью было, что это дроид что-то натворил. Но слишком рано. Даже для него. Он только недавно закрылся в спортзале и вряд ли бы рискнул устраивать что-то настолько серьезное, чтобы система подняла тревогу. К тому же сигнал из медотсека, а там находился доктор. Он бы не позволил дроиду творить, что ему вздумается. Нет. Причина в другом. Скорее всего, это кто-то из экипажа, и если протокол сработал, значит, ситуация действительно критическая. Я не стал гадать, что именно случилось. только выскочил из каюты и, перейдя с быстрого шага на бег, направился в сторону медотсека, пытаясь заставить себя не паниковать раньше времени. Еще до того, как я достиг медотсека, увидел то, что заставило до скрипа сжать зубы. По полу тянулась темная полоса, неровный прерывистый след, уходящий к самой двери нужного мне отсека. Кровь. В полутьме коридора ее оттенок казался почти черным, но суть оставалась неизменной. Не просто капли и не случайный порез. Ее было слишком много. Я ускорился. Сердце в груди колотилось. Когда подошел ближе, то заметил на створках гермодвери двери смазанные отпечатки ладони. Кто-то ударял по двери, видимо, стараясь как можно скорее попасть внутрь. Я замешкался всего на долю секунды, Как только дверь с шипением раскрылась передо мной, медотсек выбросил в коридор волну настоящего хаоса, неприятно ударяя по ушам в бою. Я остановился на пороге, мгновенно чувствуя, как в голове нарастает гул. Мысли путались, взгляд метался, не зная, за что зацепиться. Красный аварийный свет мигал с пугающей частотой, В такт ему надрывалась сирена, давя на психику, загоняя в первобытное оцепенение — Какой садист вообще придумал такую комбинацию для медицинского отдела? Вместо того, чтобы помогать, она лишь нагнетала атмосферу, превращая и без того критическую ситуацию в нечто почти неконтролируемое. Нужно будет обязательно разобраться и переписать этот чертов протокол. Доктор Блюм стоял ко мне спиной, что-то быстро и резко говорил. Голос его звучал громче обычного, почти перекрывая вой сирены. Старик не обращал внимания ни на Миранду, Нина Нору, сосредоточившись исключительно на том, что происходило перед ним, продолжая настройку медкапсулы через встроенный терминал управления, расположенный прямо на ней. Когда Миранда попыталась приблизиться, старик раздраженно отмахнулся, случайно зацепив ее ладонью. Девушка ойкнула, шарахнулась в сторону, чуть не сбив с ног Нору. Нора? Девочка плакала. Нет, не просто плакала. Захлебывалась рыданиями, судорожно хватая ртом в воздух Как рыба, выброшенная на берег Я уже собирался кинуться к ней, но заметил Что физически с ней, похоже, все в порядке Вся эта истерика была вызвана не ее травмой Значит, черт возьми, пострадал кто-то другой Миранда резко повернулась ко мне И у меня похолодело внутри Ее серая кофта была насквозь пропитана кровью Темные пятна растекались по ткани. делая ее похожей на полотно безумного художника, которому под руку попался только один цвет – алый. На секунду меня парализовало, но потом я заметил. Она стояла ровно, не пошатывалась, не зажимала никаких ран, не выглядела так, будто ей нужна срочная помощь. Да и доктор полностью ее игнорировал. Вывод один – это не ее кровь. Тогда чья? И где пострадавший? Категорически не понимая, что произошло и для кого доктор Блюм подготавливал медкапсулу, ведь пока что в ней никого не было. «Что случилось?» Мой голос прозвучал слишком резко, и Миранда непроизвольно дернулась, словно от удара током. Блюм даже не повернулся, а Миранда лишь метнула в мою сторону быстрый тревожный взгляд, полный плохо скрываемого ужаса. Сердце сжалось в ожидании ответа.